Глава 1133 «Я уже боялся, что за видимой старостью, Хаджар, постарел и твой дух». парису стало несколько неуютно в этой тесной комнате. «Помнится, еще десять лет назад, в нашу последнюю битву, ты выглядел воином в самом расцвете сил и был похож на покоенного Тересфаля, а никак не на эту старую развалину». «Слишком много сил уходит на поддержание внешней формы», — пожал плечами старик. Он поднял перед собой морщинистую, уже высыхающую руку, и та на глазах начала преображаться. Кожа вновь бронзовела, шрамы принимали более грубые черты, а мышцы наливались силой. «Не вижу в этом сейчас никакого смысла. Молодость мне сейчас ни к чему» и рука мгновенно вернулась к своему прежнему старому состоянию. «Но все же, Парис динас зачем ты пришел ко мне в школу?» Старик стоял на своем, да еще и в этот день. «Каждые десять лет мы с тобой сражаемся на дуэли, великий мечник, и сегодня совсем не тот день», — перебил старик. «Может, я больше и не обладаю абсолютной памятью рыцаря духа Парис» и выгляжу как старик, но это еще не значит, что я таков на самом деле. До нашей с тобой дуэли еще не меньше полутора месяцев». Парис вновь посмотрел на сидевшего на полустар. «Нет, воина. Воина, который прошел Дарнас едва ли не насквозь. Песен о котором сложено столько, что если бы кто-то захотел послушать их все, то у него ушло бы не меньше недели». Глупо было надеяться, что Парис хоть как-то сможет обхитрить того, кто побратим Эйнену Кисалия и выжил в интригах почившего Моргана Бесстрашного. И не просто выжил, а смог стать сильнее и добиться своих собственных целей. Маленький город Седент. Он понятия не имел, что за монстр обитал в его недрах и как страшен был Хаджар Дархан на самом деле. В горах к югу от Сухашима собирается армия. Армии всегда собираются и распадаются, Парис. Для этого они и существуют. Ты не дослушал, Великий Мечник, покачал головой тот, кто перенял этот титул в Дарнасе. Но Парис прекрасно понимал, что до тех пор, пока жив Хаджар Дархан, его звание не стоит тех звуков, из которых оно сложено. это армия Она не похожа ни на одну другую. В нее уходят адепты из всех семи империй, из легионов, из регулярных армий. Да что там? Гурам из армии Лунного ручья ушел туда и едва не увел с собой генерала Огниша. Старик продолжал молча сидеть в углу своей комнаты. Борис понял, что ему позволили продолжить. Что же, он прибыл в этот забытый богами и демонами город с одной единственной целью, с поручением, которое ему выдал сам, впрочем, неважно. Он должен был выполнить его любой ценой. Эту армию собирает некто, кто называет себя «белым клыком». Борис достаточно общался с Шакуром, чтобы научиться определять, даже по самым незначительным изменениям мимики человека, его реакцию на услышанное. И, как и подозревал Парис, Хаджар знал, кто такой Белый Клык. «Клянусь тебе, Хаджар, я не видел мечника могущественнее, чем он. Я даже не уверен, что сойдись вы в битве, не в твоем нынешнем состоянии, а в состоянии адепта, что ты бы не то что победил, а хотя бы выжил. Возможно, не стал спорить Хаджар». «Возможно, ты недооцениваешь Белого Клыка». Эти слова заставили Париса вздрогнуть. Он видел, как сражался их генерал. Видел, как тот бился с истинным врагом Семи Империй. Как он в одиночку своим огромным мечом одолел пятерку убийц, присланных Рубиновым дворцом. Пять драконов не смогли ничего сделать воину с белыми волосами. Они даже не задели его доспехов. «Значит, белый клык собирает армию, чтобы вести ее на Рубиновый дворец», задумчиво протянул Хаджар. Парис вновь вздрогнул. «Как ты догад, его перебил смех. Сухой, старческий, заливистый смех. Высокое небо!» Старик вытер выступившие слезы, оросившие морщинистые щеки. «Семьдесят пять лет прошло. Почти век с твоей смерти, Морган, а я все еще не выпутался из твоей паутины. Или она уже не твоя? Знал ли ты о об Белом Клыке? Ты позволил Дереку прийти на твои земли, значит, знал. Знает ли тецей Конечно, знает. Морган бесстрашный, я пью эту чарку за тебя. И старик, закончив свою безумную и бессмысленную речь, поднял чарку к небу и выпил ее досуха «Белый клык призывает тебя под свои знамена». Борис протянул Хаджару медальон армии Единой Империи. На нем были выгравированы семь иероглифов. Каждый из них являлся первым символом названия одной из империй Белого Дракона. Но вместе они сливались в нечто единое и целостное. Он призывает Хаджара Дархана, великого мечника, отправиться вместе в поход против общего врага, Рубинового дворца, против угнетателей и поработителей. Борис рассчитывал, что старик, обдумав все, примет медальон. Да и как тут было не принять? Ведь Хаджар в тот день в битве у хребта дракона видел все своими собственными глазами. Он видел хозяев небес. Он видел жертву, принесенную Морганом. Кому, как не ему, понимать, где настоящий враг, а где лишь иллюзия битвы. Но тот почему-то не сводил взгляда с руки Париса. «Помнишь наше путешествие, когда вы с Шакуром убедили меня помочь рабам на каменоломнях у Данта?» «Да, помню». Мы освободили тогда 38 тысяч мужчин и женщин, подарили им новую жизнь, вложили им оружие в руки, чтобы они могли защитить себя и свои семьи. «А ты знаешь, что произошло после?» Борис промолчал. Каменоломни у Данта не закрылись. Старик поднялся и открыл дверь, ведущую в горницу. Те, кто некогда охранял пленников в этом месте, сами стали пленниками, а те, кто был пленником, их охранниками. Не изменилось только одно. Владельцы этих каменоломен продолжают получать прибыль, и даже больше, чем прежде. Я не понимаю. Угнетаемые всегда становятся угнетателями Парис. Такова жизнь. И поэтому, поэтому я не знаю, кто стоит за белым клыком. И в чем его интерес? Его интерес — принести свободу на нашей земле. Может и так, — пожал плечами старик. Но если мы одолеем Рубиновый дворец, то заплатим за это океанами крови. Мы станем слабее. И знаешь, что будет после этого? Сюда заявятся стервятники, — кивнул Парис. Но мы будем достаточно сильны, чтобы дать им отпор погрузиться в бесконечную череду воин», — вздохнул старик. «Я вырос на такой земле, Парис, где война была обыденной и скучной. Мой отец куда чаще бывал в военных походах, чем со своей семьей. Он сражался за эту самую семью, и кому, как не тебе, хватит, Парис», — перебил старик. «Я выслушал твои истории, выпил твоего вина. На этом все. Уходи». Парис поднялся. В его груди пылал пожар, который выливался через светящиеся гневом и жаждой битвы глаза. «Я не верю тебе! Не верю, что передо мной стоит Хаджар Дархан, прославленный воин! Когда вернешься в Дарнас, не забывай про Удант!» Парис резко, подобно весеннему штормовому ветру, вылетел во двор, и перед тем, как обернуться молнией, не оборачиваясь, процедил. «Я думал, ты стар лишь телом, дядя, но ты постарел и душой. Возможно, духи верны, и великий мечник Дархан действительно пал в бою у хребта дракона». После этого, обернувшись белой молнией, Парис Динос исчез среди звездных огней ночного неба Седента старик оставшись стоять в саду смотрел ему вслед около его ног застыл белый котенок или он был лишь рожден в этой битве прошептал мастер после чего вернулся обратно в беседку и провел пальцами по струнам ронгжа